Глава пятая. Часть тридцать восьмая. Кажется, это было его единственным спасением. И, наверное, мостиком между его родным городом, скука по которому все чаще занимала его голову и им самим. Вспоминая былые деньки, людей, казавшихся ему друзьями, эмоции от новых ощущений после выкуривания того или иного, родные просторы, где он знал каждый кустик, Наш мысли на представляющий, как же будет ему сейчас герой нервно елозил на сиденье полупустого автобуса, который, кажется, намеренно ехал очень медленно. Конечно, пробежка по лестнице на пятый этаж. Быстрее, ботинок, ещё ботинок. Всё в угол. Бутылочка есть. Воду вылить. Колечко долой. Сигареты вон из пачки. Фольга. Погa аккуратно, чтобы не порвать. Так. Вот и заветная пачка. Раскрыта и лежит на чёрной столешнице. Так. Много, очень много. Ха, класс. Она ещё и спрессованная. Интересно, вот этот кусочек отломится? Есть. Ну, наконец-то. А, а а где зажигалка? Так, так, так, так. Я дырку забыл прожечь. Ну вот, начинается. Скорее я. «Глубокая затяжка знакомым по вкусу дымом, задержка дыхания, выдох, ничего, и еще одна добивающая остатки не истлевшего. Фу, кажется, фольга прогорела. Так, ладно, видимо, слабовато, нужна еще фольга», — говорил сам себе уже в голове наш мечущийся по кухне герой. И тут движения словно замедлились и становились все более плавными. Концентрация внимания на замене детали курительного прибора достигала своей верхней точки. Каждое движение пальцами было выверено, и вот уже кусочек пищевой фольги переливался на горле бутылочки. Молодыречка, нужно ещё и вот сюда, крептел себе поднос наш вооружившийся иголкой герой. Вдруг звуки музыки, доносившиеся из телефона, становились громче, насыщение горлу подкатывал ком. И его было трудно сглотнуть. Какая красивая мелодия! Как они это делают? Что за гитарист? Как у него это получается? Так, музыку прибавить. А, как же хреново без моих колонок. Приколотить ещё, срочно приколотить. Радовался внутри себя наш ковыряющийся в пачке из-под сигарет герой. По февральской яркое солнце ещё не ушло за горизонт. В жилище зашла хозяйка. Увидев перед собой неадекватно улыбающегося ей нашего пританцовывающего героя, она подозрительно и молча смотрела на него, а потом переводила взгляд на столешницу. О, а вот и аванс. Как же вовремя. Качаю мясо. Я сейчас бегаю, а ты меня дождись и ничего не ешь, взволнованно и громко тараторил наш, читающий в телефоне уведомление о поступлении денег на счёт герой. Хорошо. Изменив выражение лица и выражая им недоумение, сказала хозяйка квартиры: "Это я сейчас приберу. Так, это мы вот сюда свернём. Это нам на сегодня Ты, кстати, будешь?" Быстро подняв голову в сторону своей старинной подруги, спросил наш, замерший на месте герой. "Нет", решительно, громко, отчётливо и с пренебрежением ответила старинная подруга и отошла от стола. "Ну и зря. Ладно. «Это пусть тут побудет, а я сейчас вернусь. Я быстро!» Напяливая ботинки и закусив сигарету, тараторил наш улыбающийся герой в сторону импровизированной двери в ванной комнаты, куда тихо нырнула старинная подруга. В наушниках музыка звучала объемнее. Давно она не была в его ушах такой красивой. Река, в которой еще недавно наш уставившийся на нее герой хотел утопиться, обмелела. И была полностью прозрачной. После небольшого подъёма, наш свернувший на узкий тротуар герой закурил ещё одну сигарету и в припрыжку пошёл к выведенному магазину. Оплатив трёхкилограммовый кусок чистейшей свиной вырезки, наш выбирающий приправы герой краем глаза увидел, что в соседнем отделе продаётся разливное пиво. Он заказал небольшой стаканчик и, с жадностью выпив его прямо у входа в магазин, решил прикупить бутылочку крепкого алкоголя, так как впереди его ждали целые выходные.